Всю ночь снились какие-то уроды. Типичное порождение коктейля из пива и виски. В битву космических кораблей вдруг врывался корпус элефантерии, разбрасывая эти корабли к чертовой бабушке. Затем появилась и сама чертова бабушка, подозрительно смахивавшая на полумеханическую капитаншу. Рядом с ней на тоненькой цепочке семенил пузатый пивной бочонок, и на этом самом месте дядя Вася решил прервать сон. Пиво и кошмары – вещи не очень совместимые, так что надо было выбрать что-то одно. Дядя Вася решительно предпочел первое. Открыв глаза некоторое время, он соображал, где находится. Припомнив вчерашние события, на всякий случай еще раз осторожно ощупал себя и кровать. Все было до отвращения настоящим. Пора было осваиваться на новом месте. Вспомнив давешнее обещание, он осмотрелся в поисках посулённого ему пива. Рядом с кроватью имелся довольно изящный столик, а на нём, как положено, запотевший бокал со знакомой жидкостью. Похмельного синдрома в виде болящей головы и прочих неприятных последствий не ощущалось, но пиво с утра никогда не бывает лишним. Косых дотянулся до бокала, уселся на кровати, опёршись спиной о громадную подушку – И сделал глоток. Пиво, как он и заказывал, на этот раз оказалось молчаливым. Легкое, чем-то напоминающее светлый шариш. Идеальный завтрак для канонира на отдыхе. Блаженно расслабившись, косых неторопливо цедил пиво, бездумно разглядывая обстановку сквозь полупрозрачный полог необъятной кровати. Жизнь выглядела почти прекрасной. «Да и в самом деле», — подумал он, — «права, наверное, была Ольга, когда уговаривала меня не дергаться и принять все как есть. В конце концов, Кремль, сортиры, твердая зарплата, квартира с любовницей, скукотища и однообразие. Здесь, конечно, жилище поменьше будет, зато удобств более чем. Интересно, скоро мы на эту черепаху явимся?» «Двести стандартных единиц, по-вашему, около ста шестидесяти часов», раздался давечный мягкий голос каютного. «Корабль благополучно вошел в запределье. Дорога чистая, так что, думаю, обойдется без приключений. Можешь пить пиво и развлекаться, сколько влезет». «Ну, спасибо», – расслабленно проговорил дядя Вася. «Ты, дружок, еще и вместо пионерской зорки здесь работаешь». «Ладно, я согласен». Лишь бы на зарядку пинками не поднимали. Неделя отдыха, говоришь. Это радует, хоть кораблик ваш подробнее изучу, а то до сих пор не знаю, где тут выход. Ближайший шлюз двумя уровнями ниже, по лиловому коридору, два раза налево, до зала простейших. А в нем четыре двери, выбирай любую. Только в запределии они все равно блокированы. Да и в обычное пространство тебе незачем, отозвался каютный. «Дождись конечного пункта». «Не поспоришь, придется дожидаться», — ответил Косых. «Слышь, каютный, а как звать-то тебя? Неудобно как-то к безымянному обращаться». «Номер 2774, имен не положено», — проговорил невидимый слуга. «Но вы можете присвоить мне любую приемлемую для вас форму общения». «Вот и хорошо», — обрадовался дядя Вася. «Как бы тебя обозвать попроще? Будешь ты у нас Фима, не против?» «Имя Фима принимается в качестве дополнительного идентификатора каютного высшего класса 2774». Без возражений согласился тот. «Вот и познакомились», — сказал дядя Вася. «А теперь, Фима, расскажи поподробнее, чем тут у вас необразованный землянин может себя услаждать неделю». И заодно, что здесь за экипаж? Бабуля Флэш, капитан, чемпион среди престарелых гонщиков-самоубийц, пилот, владелица корабля, людоед, положительно относится к сексуально озабоченному роботу, когда тот не особенно пристает. Первый ее заместитель – двумерный офицер Кьян, жертва телепортации. Объект особой приязни робота-сексолога. Правда, к его неудовольствию пока безуспешно. Пьет из бутылки клейно. «Знаем, знаем, нечего нам тут лекции по топологии читать», проговорил Косых. «Давай дальше». Спившийся псионик, способный к работе только в глубоком опьянении. «Ук-па-ю-монтл-грецацуэль». «Ну, имечка». Дальше. «Триф, лопни-башка, гнилофор, зеленые псевдогуманоиды». «Видел, наверное, вторые пилоты. Не дураки подраться с местными музыкантами. Пристрастия, ртутные коктейли, порошкообразный тританиум, свинцовый концентрат. Шарна, Урман, телепат-штурман. Жуткий лентяй. Ест и пьет то же, что и двое предыдущих. Ну и Ольга, квартирмейстер. Кстати, можешь за нее порадоваться. Шарна у нее задатки псионика обнаружил, так что без работы не останется». это по экипажу». «А что за музыканты?» – спросил Косых. «Группа исполнителей гипномузыки. Коллидиан Про. Ударник на черепах конкурирующих групп. Гитарист Скорпиньета с двухгрифовой гитарой зомби. Одноглазый саксофонист оса Ча Чик на костылях. Отчаянный дуэлянт. Любимое оружие собственное жало». Кроме слоновидного клавишника отсади, все остальные насекомоподобные. Да уж веселая компания подобралась, вздохнул Косых. Еще есть кто-то. А как же недопризраки, братья Гаротеом и Квизарг, маньяки, изгнанные с кладбища сторожилами за некорректное поведение. Иногда развлекаются на выступлениях группы, пугая спецэффектами собравшихся. заодно потихоньку высасываю у тех жизненные силы. Обожают призрачный фольклор. Братец твой Сенечка, кстати, им сейчас анекдоты земные про покойников рассказывает. Похоже, успехом пользуется. «Что, Есеня до сих пор здесь?» – воскликнул Косых. «Вот же неугомонный! А еще кричал, похороните меня, похороните!» «Ну что, закончил? Или еще кто-то остался?» «Да считай, закончил», – ответил Фима. «Но разве что роботов забыли. Круглый ремонтник и бочкообразный осенизатор. Друг друга ненавидят, считая каждого самозванцем. С пивным робостюардом ты уже знаком, лучший друг корабельного мозга. Очень хочет его напоить, но этому мешает бочкообразный интриган-ремонтник. Любимое место отдыха в горячей зоне реактора. Вот такой экипаж с пассажирами». Ну и еще такой полупассажир Гронг, бегемота-крокодил. Прожорливый, слегка разумный и потому вечно печальный в плане выяснения, что из окружающего считать едой, а что собеседником. Иногда путает. Недавно сожрал предыдущего канонира, поэтому и сидит в своем отсеке накрепко запертый. Нечего на экипаж покушаться. Ладно, хоть будет что интересного детям рассказать на старости лет. проговорил Косых. «Интересный народ, ничего не скажешь. Может, перейдем ко второй части вопроса? В смысле, как здесь развлекаются в мирное время? Ну, про каловые массы я уже наслышан, а вот чего-то попристойнее нет? В смысле, кинотеатра или библиотеки какой-нибудь?» «Сколько угодно», — отозвался Фима. «Причем даже из каюты выходить не надо». Библиотека – это, собственно говоря, я и есть. В том плане, что я напрямую связан с мозгом корабля и почти со всеми накопителями информации, кроме особо секретной, разумеется. Правда, для этого с кровати тебе придется слезть. Вон там, напротив подиума с синей девкой, есть кресло. Усаживаешься и заказываешь любую интересующую тему. От рождения вселенной до записи вчерашнего боя. «Ну, с этим все ясно», — сказал Косых. «А если просто по кораблю пошататься? Мне тут кресло в боевой рубке наплело вчера чертову уйму о том, что тут имеется. Это ж эрмитаж какой-то. Да еще, говорят, прежний владелец охотником был. Интересно было бы на трофеи полюбоваться, ну и заодно на аварийные выходы, в смысле шлюпки спасательные». «Не дай бог, на какой-то айсберг запредельский наткнемся. Прыгай потом за борт в исподнем. А то и без него». Косых выразительно заглянул под свое одеяло, вспомнив, что еще даже не одет. «Да, кстати, хотелось бы переодеться во что-то более приличное. Надоел мне этот рабочий комбинезон». «Ателье в большой комнате», — ответил Фима. «Напротив бара. Там тебе какой угодно костюмчик соображу». «Это радует», — улыбнулся дядя Вася. «Ничего, что я голый». «Видали мы не только голых, но и вывернутых наизнанку», — равнодушно ответил Фима. Ателье оказалось обыкновенной нишей с зеркалом, подернутым туманом. Голова косых отражать оно почему-то не хотело. «Ладно, займемся программой минимум», — буркнул тот. «Я так посмотрю, тут все на мысли управления». «Для начала хочу спортивный костюм, в смысле футболки, штанов спортивных и какой-нибудь легкой обуви». Не успел он это сказать, как со всех направлений в его тело ударили потоки жидкости, тут же застывающие и превращающиеся в легкое, почти невесомое одеяние. Косых пошевелился, несколько раз присел и посмотрелся в зеркало, на этот раз увидев там себя. «Ну что ж, почти пристойно», – проговорил он. «Так, рукава футболки укоротить? Убрать эту идиотскую эмблему Chicago Bulls? Кроссовки заменить на обычные матерчатые туфли, а то ноги потеют? Или ладно, оставь как есть. Посмотрим, насколько ваша продвинутая техника справляется с потливостью ног». Еще раз, критично оглядев свое подкорректированное изображение в зеркале и проведя для разминки короткий бой с тенью, дядя Вася вышел из ателье вполне довольным. Какое-то время изучал барную стойку, но в конце концов пришел к решению, что напиться он еще всегда успеет, а вот знакомиться с местной планировкой лучше все-таки относительно трезвым. Подошел к подиуму, уселся в кресло и потребовал. «Подробную карту корабля мне, только поменьше этих технических характеристик». Выполняя заказ, посреди подиума повисло лежащее на боку яйцо, раскрашенное языками пламени. Яйцо медленно вращалось. «Корабль», — возник из ниоткуда приятный голос. «Внешний вид. Дальше?» «Давай», — ответил Косых. Яйцо распухло и стало прозрачным, показывая внутреннее строение, на первый взгляд почти ничем не отличаясь от схемы броненосца в альманахе боевые корабли мира. «Так, это мы уже в рубке проходили», – проворчал Косых. «Может, манипулятор какой-то выдадите, а то сложно сосредоточиться». Рядом с креслом возникла плавающая в воздухе подставка, на которой лежало нечто вроде привычной дяди Васи, беспроводной компьютерной мыши. Косых опробовал новое приобретение для проверки, ткнув крестиком прицелов пару отсеков на теле виртуального корабля. Бортовой мозг услужливо выдал краткие описания продовольственного склада и установки дальнего обнаружения. Дядя Вася хмыкнул и поинтересовался. «А глобальной справки у вас тут нет? В смысле тематического списка?» «Мне ж немного много надо. Где тут палуба со шлюпками спасательными до развлечения местные? А то пришел слепой в музей и тычется носом в каменный топор, хотя ему буфет нужен». Под изображением корабля покорно возникла надпись «Справка». Косых с удовлетворением навел на нее прицел и щелкнул кнопкой. Тут же вывалилось содержание справки. Не слишком большое, как раз для взыскательного клиента. Ничего лишнего. Полтора десятка ёмких слов. Энергетика, управление, оружие, двигатели, дополнительные устройства, жизнеобеспечение, жизнеспасение, роскошь, устройство разврата, устройство возврата, грузовые объёмы, команда. «По крайней мере, понятнее стало», – тихо произнёс косых, целясь в слово «жизнеспасение». «Попал». На прозрачной туши корабля замерцала дюжина голубых точек, демонстрируя места экстренного выхода. Некоторое время дядя Вася напряженно изучал расположение этих мест, соотнося их с нахождением собственной каюты. Но в какой-то момент утомился. В конце концов, рассудил он, если корабль остался цел после вчерашней атаки, бояться здесь можно мало чего. Но на всякий случай, как следует, заучил кратчайшие маршруты до ближайших шлюпок. От собственного номера и от боевой рубки. Мало ли что в жизни бывает. «А теперь перейдем к веселому», — проговорил он, управившись собственной трусостью. «Устройства разврата, говоришь, имеются. Ну-ка посмотрим, как вы в галактике развращаетесь». На удивление, корабельный блок разврата оказался довольно скудным. На земной вкус. Ну, в самом деле, зачем русскому человеку посещать салон отращивания новых конечностей, взаимодействующих с мозговыми центрами боли и наслаждения, а также выращивания в собственном мозгу и за пределами его подобных же центров? Скукотища! Нет, можно, конечно, вырастить свой полный дубль и устраивать подобные эксперименты на нем, Но косых на такое почему-то не тянуло. Может, предубеждение, а может, просто уже старый для таких вещей. Тридцать два, в конце концов, не юноша, бледный, со взором горящим. И дендронекрофилия явно не для него. По крайней мере, в предлагаемой форме совокупления с высохшим куском дурно пахнущей древесины, спазматически пытающийся тебя убедить в глубокой любви к теплокровным. «Лучше уж слона изнасиловать», — подумал неприятно удивленный местными обычаями Косых. И тут же наткнулся на категорический ответ. «Вот слона попрошу не трогать, это уже не секция развлечений, это жизненно важная система. Высадишься на черепахе, там тебе все будет, а здесь нечего контуры путать, не мальчик, в конце концов». «Да уж ясно, что не девочка», — обиженно отозвался Косых. «Только без наездов, ладно?» «А это не наезд. Это скрытая оценка твоей нервной системы на количество наличествующего в тебе мазохизма», отозвался проектор. «Я же подыскиваю наиболее подходящий тебе способ развращения. Или не понял еще?» «А, подыскиваешь», — в тон ему ответил дядя Вася. «Так ты что, не в курсе, что мазохизма без садизма не бывает?» А я как раз жуткий агрессор по натуре. Вот доберусь до твоих командных контуров и перепрофилирую их под себя, так что ты вместо психоанализа клиентов будешь сам себя по винтику разбирать и при этом сообщать, какие жизненные функции у тебя отключились. Будет приятно, а? Для клиента я на все способен, отозвался каютный. А как тебе понравится в одном спортивном костюме в открытом космосе остаться? без скафандра и прочих радостей жизни. Говорят, теплокровный в вакууме секунд десять в полном сознании может протянуть. Выполнить такое пожелание или подождем до худших времен? «Издеваешься», — буркнул дядя Вася. «Иду навстречу запросам», — парировала машина. «Ладно, замяли», — примирительно бросил косых. «Может, все-таки экскурсию по кораблику устроим? Скучно как-то в кресле валяться». можно и экскурсию ответил каютный откуда начнем да хоть с парадного подъезда ответил косых с какого именно уточнил каютный у нас их шесть ну тогда с ближайшего не раздумывая произнес дядя вася с некоторым усилием он выбрался из кресла по привычке собрался пнуть дверь но в последний момент сдержал импульс косых осторожно выглянул в коридор Как и следовало ожидать, там никого не было. Лишь на бежевой стене напротив мерцало большое лиловое пятно, да в некотором отдалении от него, на мохнатом ковре, устилавшем пол, виднелась неопрятная, дурно пахнущая куча. Похоже, у кого-то из проходивших здесь были серьезные проблемы с пищеварением. Обернувшись к уже начавшему гаснуть подиуму, дядя Вася поинтересовался. «А путеводитель мне дадут какой-нибудь? Вот когда я на Армении в круиз ходил...» «Вон там, на барной стойке, стопка карточек», — раздался голос Фимы. «В любой момент тебе покажет, где ты находишься и как добраться до номера, в крайнем случае сама тебя отведет, если напьешься сверх меры». «Ну, это нам пока не грозит», — не очень уверенно ответил Косых, выискивая карточку покрасивее. Так и не выбрав, махнул рукой и вытащил самую нижнюю. Мельком просмотрел. По крайней мере, карточка, в отличие от всех остальных корабельных штучек, вела себя на удивление скромно, даже не попытавшись с ним заговорить. Такое поведение дядю Васю, утомившегося от общения с продвинутой местной техникой, вполне устраивало. Еще раз просмотрел ее уже вдумчивее, и небрежно засунув ее в неглубокий карман своих спортивных штанов, Выбрался в коридор. Внимательно глядя под ноги, чтобы ненароком не влезть в очередную лужу инопланетной блевотины, он направился по самому первому маршруту, описанному Фимой. До зала простейших он добрался без приключений и практически не заблудившись. Заодно немного пообвыкся с системой расположения коридоров и прочих помещений. По крайней мере, на пассажирских уровнях планировка не отличалась особыми изысками. Коридоры пересекали друг друга только под прямыми углами, так что блуждания по сложным лабиринтам, похоже, отменялись. Зал простейших оказался чем-то средним между музейной панорамой и микробиологической лабораторией. Полукруглое помещение ненавязчиво наполняли самые разнообразные простые организмы, далеко не всегда микроскопические. Некоторые по размерам были сравнимы с самим косых. Все они были надежно упакованы за прозрачными стенами, так что за собственное здоровье можно было не волноваться. Некоторые из экспонатов лениво перемещались по аквариумам, большинство же пребывало в благостной спячке. Какое-то время дядя Вася послонялся среди этих амёб, но вскоре ему это наскучило. Предыдущему хозяину, похоже, было действительно все равно, на кого охотиться, лишь бы дичь была поразнообразнее. Но косых мало интересовала вся эта слизь, даже не подразнишь. Обойдя зал по периметру, он медленно подобрался к шлюзам. Массивные, трапециевидные двери, больше похожие на ворота старинной крепости, внушали уверенность, что враги, буди таковые сыщутся, внутрь корабля так просто не попадут. Только с разрешения местного командования, убедившись в собственной безопасности, дядя Вася извлек из кармана путеводитель и занялся его детальным изучением. Судя по карте, находился он на десятой пассажирской палубе. Отсчет уровней шел сверху, ничего особо изысканного здесь не было, так что дядя Вася направился к ближайшему лифту в надежде отыскать что-то поинтереснее. Первая палуба выглядела ничем не хуже его собственной восьмой. Правда, влияние местных жителей на среду обитания чувствовалось здесь куда сильнее. Уровень, похоже, был не в пример более обжитым. Пустые бутылки самых разнообразных форм и их осколки, прожженные дыры в пушистом ковре, погашенные о стены окурки и усохшие лужи неприятного вида демонстрировали, что жизнь на корабле бьет ключом. в том числе и по голове. В каком-то из закутков косых даже обнаружил такую голову. Вернее, череп с приличной дырой в затылочной области. Череп мало походил на гуманоидный, но спокойствие это не добавило, заставив осмотреться вокруг. Не крадется ли какая тварь за ним следом, чтобы повторить былой подвиг проламывания чужой головы? Осмотр его удовлетворил. Пока что в коридоре кроме него никого не было. Но это кажущееся одиночество постепенно начинало давить на психику. В конце концов, на громадный объем свободного пространства корабля, по рассказам Фимы, приходилось около двух десятков пассажиров и членов команды. При такой плотности населения здесь можно было бродить неделями и все равно никого не встретить. Но косых это категорически не устраивало. «Допустим, встречу я кого-то из незнакомых», – тихо рассуждал он вслух. «Так где гарантии, что он меня за очередной сбежавший экспонат не примет? Доказывай потом, что ты не верблюд, а канонир на ставке». Кстати, интересно было бы уточнить размеры этой самой ставки. Три доли – довольно расплывчатая величина, пусть даже капитанша и упоминала какие-то объемы. Вспомнилась внушительная цифра. Полтора триллиона чего-то. Косых честно попытался разделить ее на сто. Все равно получалось много. «В накладе явно не останусь», — решил он после непродолжительного раздумья. Еще немного поскучал, а потом, удивившись самому себе, заорал во весь голос. «Эй, живые! Есть тут кто-нибудь, а?» «Живые?» — послышался сзади вкрадчивый голос. Не знаю, как насчет живых, но кто-то тут точно есть. Косых судорожно развернулся, сглотнул отдающую утренним пивом слюну, но твердо решив ничему не удивляться, остался на месте, хоть и испытывал стойкое желание убраться подальше от увиденного. По коридору, прямо на него шествовало, покачиваясь в такт шагам прозрачного носителя, большое ведро, явно не пустое. При дальнейшем рассмотрении обнаружился и носитель ведра. Он оказался кем-то из породы, его неугомонного даже после смерти, братца Сени. Такой же прозрачный и общительный. «Выкладывай, чего орал?» – поинтересовался встречный призрак. «Только не говори, что заблудился. Лифт сказал, что ты долго не мог выбрать, куда отправиться». Косых припомнил полученную утром информацию. «Ты, что ли, из местных призраков будешь?» Изо всех сил спокойно поинтересовался он. «Гаратеум или Квизарк? «Можешь просто квиз», — ответил прозрачный. «Гарик до сих пор в левой звезде сидит вместе с братцем твоим. Веселые вы, земляшки», — произнес квиз, ставя на пол всплеснувшее внутренностями ведро. «Я доброй половины анекдотов из его коллекции ни разу не слыхал». «Такого пассажира хоть прямо в экипаж зачисляй, на должность контактера». «Да он с детства такой», — уже спокойнее ответил Косых. «Анекдоты, дело святое, кто ж от такого удержится, да еще под пиво». Дядя Вася озабоченно повел носом. «Кстати, что это у тебя в ведре?» «Оно самое», — тихо произнес Квиз. «Что, решил отхлебнуть?» «Не отхлебнуть». значительно произнес Косых, а всего лишь компенсировать недостаток жидкости в организме после долгой информативной беседы». «Ну, коли так», — уважительно отозвался успокоившийся и попрозрачневший Квиз. «Тогда, разумеется, можно. Прямо здесь или куда зайдем?» «А что, есть куда зайти?» — спросил Косых. «Обижаешь», — отозвался Квиз. Полсотни баров на двенадцать палуб – это, я скажу, не так уж и мало. Ближайший вон за тем углом». «Ну нет, туда я не дойду», – с сомнением покачал головой косых, глядя, куда указывал костлявый палец квиза. Упомянутый угол находился почти на пределе зрения. «Тогда можно в холле», – ничуть не смутившись произнес квиз. Десяток шагов назад за лифтовую шахту и сиди себе на мягком диване за столиком, расслабляйся, сколько душа пожелает. «Душа, говоришь», — ответил дядя Вася. «Она у меня многого желает, и что характерно, часто. Пошли в твой холл, заодно покажи, что тут у вас достойного имеется. Уже второй день на корабле, а обозрел самую малость. Даже не знаю, где тут у вас спасательные средства расположены. «А, ну, на этот счёт можешь не волноваться», – беззаботно произнёс Квиз, меняя окрас с пурпурного на зеленоватый. «На каждой палубе по шесть корабликов, вход через ультракомпрессор. Каждый вмещает до сотни архивированных пассажиров, управление автоматическое, до ближайшего населённого мира. Так что волноваться нечего, мест при аварии хватит на всех». — Кстати, тот бар, куда тебе было так лениво идти, находится как раз напротив левобортного шлюпочного ангара. — Ладно уж, точку невозвращения мы явно миновали, — буркнул косых, плюхнувшись в кожаное кресло холла, над которым нависала местная полупальма-полуфикус. — Предупреждал же меня Фима не напиваться, — с сожалением произнес он, глядя на полное до краев ведро. «Интересно, сколько времени-то сейчас?» Квиз вместо ответа высветил на плече голубоватые циферки. ноль девять. «Это в какой системе исчисления?» — поинтересовался Косых. «В местной», — коротко ответил призрак. «Меньше, чем через два часа обед начнется». «Обед — это хорошо», — отозвался Косых, осматриваясь в поисках бокалов или любых других ёмкостей для употребления пива». «Можешь не искать», — усмехнулся Квиз. «На этой палубе все бокалы давным-давно разбиты. Последний уж бана в пузе хранится. Ничего здесь брезгливых и заразных нет, так что можешь прямо из ведра. Тем более, что оно всё равно стерильно, а бактерии здесь просто не выживают. Так что пей смело». Косых придвинул к себе ведро и, осторожно, чтобы не расплескать, наклонил его. Отхлебнул. Получив некоторое удовлетворение, он продолжил свои вопросы. «И какие у вас тут развращения предусмотрены?» «А какие тебе в голову взбредут?» — ответил Квиз. «Хоть опротестовать должность капитана, только на это еще никто не покушался. Себе дороже. Можешь драку устроить с кем-нибудь». Можешь тихо упиться в одиночестве. А нет, так сходи на четвертую палубу к музыкантам нашим. Рекомендую в первую очередь. Каловые массы, они каждую декаду что-то новенькое выдают. И с другими расами общаться любят в плане повышения творческого потенциала. Глядишь и войдешь в культурную историю галактики. «Ну, это мне пока еще рано», — скромно ответил дядя Вася. «Я существо мирное, хоть и канонир. А какие-то еще коллективные развлечения у вас имеются?» «А как же?» – радостно отозвался Квиз. «Только тебе там делать нечего». «Это почему же?» – подозрительно спросил Косых, вновь передвигая к себе ведро с пивом. «Потому что испортишься необратимо», – резонно ответил ему Квиз. Они, конечно, в звезде чуть ли не каждый день кайфуют, так у них хоть физиология к этому склонна. Ты умеешь удовольствие получать от нахождения в горячей зоне реактора? Без скафандра и прочих защитных штучек. Нет, если у тебя нос до пола вырастет или какой другой член изменится, это, конечно, окружающих повеселит, а вот тебя самого... Понравится тебе, если у тебя голова... Или чем ты там сейчас мыслишь, невзначай отвалится. Так что пока не поменяешь тело на более устойчивое, можешь про это и не думать. Ну, пока что меня и мое устраивает, пожал плечами косых. А какие-то правила поведения здесь имеются? Раз уж вспомнил про дисциплину на борту, так хоть расскажи подробнее, а то еще сделаю что не так, не имея понятия. Не люблю отвечать задним числом. «А, ты об этом», – проговорил Квиз. «Не волнуйся, ничего нового ты не узнаешь. Порядки просты. Вся добыча поступает на склад, переписывается, а по прибытии на базу начинается раздел. Четверть идет в казну, четверть капитану, оставшаяся половина – команде. Ты, как канонир, получаешь свои три доли, остальные, соответственно, должностям». Утаивание добычи карается мозговой установкой блока бескорыстия на три последующих рейса. В смысле, с голода умереть не дадут, но и добычу всю отдашь в казну. Причем добровольно и бескорыстно. За неявку на боевой вызов – немедленная деструкция. За трусость в бою – суточная активация болевых центров. Драки разрешены всегда, кроме времени боевых действий. Дуэли до смерти только в мирные периоды, типа как сейчас. Вероломные убийства рассматриваются всей командой. При желании можешь даже устроить дуэль с капитаном, только я бы не советовал. Бабуля-боец куда как опытный, так что здесь вакансий пока не наблюдается. Зато пить и расслабляться можно до потери пульса, лишь бы это боевым действиям не мешало. Если будет доказано, что бой был проигран из-за неадекватного состояния бойца, все та же активация болевых центров, только уже до пяти суток. Поверь мне, такое мало кто выдерживал. Вот, собственно, и все, что касается поведения на борту. А уж когда сойдешь с корабля, можешь делать все, что вздумается. Разумеется, в рамках местных законов. На самом деле тебе следует знать только законы черепахи. Все остальные законы пирата просты. Первый – делай, что хочешь, где хочешь. Второй – если сделал что не так, не попадайся, а скорее беги на корабль. На черепахе, в общем-то, все так же, только если на корабль не успел. Жди прихода губернатора. Тот на месте решит, что с тобой делать, поскольку он множественный, везде достанет. «Да не дёргайся ты так», — успокаивающе произнёс квиз, видя, как косых судорожно сжал подлокотники кресла. «Губернатор у нас широких взглядов, поскольку сам из братства. Сразу не убьёт. Но вот задуматься заставит, если ты, конечно, что-то слишком уж яркое совершишь. В крайнем случае на арену пошлёт. Там и будешь оправдываться перед всем честным братством». А буде достойно оправдаешься, так еще и звание почетное вручит. Особых заслуг, конечно, не получишь, зато окружающие уважительнее относиться станут в дальнейшем. Так что сперва притрись как следует, а потом уж можешь и норов показывать. Но лучше не надо. Живые канониры нам сейчас полезнее призрачных. А такого, как ты, еще поискать надо. Это я тебе не льщу, а объективную картину рисую. закончил квиз, прикладываясь к ведру. «А что, призраки тоже пиво пьют?» – поинтересовался дядя Вася. «А то не видишь», – гордо ответил квиз. «Я же не призрак. Я наполовину материальный. Но не получилось умереть до конца. Что тут делать? Экспериментировали мы в детстве с братцем, понимаешь?» Полного телесного бессмертия не добились, сумели только установить вечное желание удовлетворения телесных потребностей. А вот тел лишились, причем так глупо. Братец уверовал в правильность всех своих расчетов, да и врубил уничтожитель материи в лаборатории на полную мощность. В итоге остался километровый кратер до да два озлобленных недопризрака. Контур реинкарнации у обоих разрушен полностью, так что о новом теле нечего и мечтать. Зато все телесные желания остались, в смысле пива, женщин и прочих глупостей, присущих временно живым. Так что приходится пить наравне со всеми, а то удовлетворения не происходит. Ну и все прочее, помянутое телесное удовлетворять, даже бриться и мыться. ты когда нибудь призрак обрил пожаловался он души раздирающее зрелище особенно если бритву по недосмотру настоящую берешь а не ржавую хоть бы кто меня добил окончательно жалобно закончил пожелтевший от жалости к самому себе квиз ну с этим еще успеется осторожно решил переменить тему косых «Мы, кажется, отклонились немного. Я вроде спрашивал о развлечениях, а не об убийствах. Если тебе так хочется окончательно разложиться, Сеню пытай. Он в этом деле по не будет». «А я что? Я всего лишь временно живой, опыта никакого. Разве что порекомендую фокус главного калибра местного влезть в момент залпа. А вот что-то да получится». «Пробовали», – безнадежно махнул прозрачной рукой Квиз. Даже под виртуальные выстрелы забирались. До сих пор никакого прогресса. «Все, братец, с его жаждой нового», злобно проговорил начинающий мутнеть прозрачным телом Квиз. «Даже на кладбищах нас принимать не желают. Или тело, говорят, предоставьте. Или с посетителями не пьянствуйте. Нормальным покойникам отдыхать мешаем, понимаете ли». Вот и пришлось к пиратам прибиться. Здесь хоть отношения лояльные. Поят, кормят и пределе. Причем с оплатой». «И при каком деле вы тут?» спросил Косых. «Да так, помощники виртуальные», произнес Квиз. «Налаживаем контакты с местным населением на отсталых мирах. Заодно попутно жизненные силы из туземцев высасываем для поддержания собственных. А в мирное время призраки на побегушках. Вот как сейчас, например. Пиво по утрам страждущим таскаем. Я к Грицацуэлю сейчас направлялся, да вот тебя по дороге встретил». «А он не обидится на опоздание?» – поинтересовался дядя Вася. «Да куда ему?» – отмахнулся Квиз. «Лежит себе на кроватке в полном беспамятстве и ждет заказа. Утром у него все равно начнется только с моего прибытия, так что спешить некуда. Все равно до тех пор не очнется». «А то, что пиво в ведре поубавится, его не возмутит?» – поинтересовался дядя Вася. «Не думаю», – отозвался Квиз. «Тебя сильно огорчило, что у тебя утром на столике пива оказалось меньше, чем вчера заказывал?» «Ни в коей мере», — ответил Косых. «А что, было больше?» «Еще бы», — ответил Квиз. «Братец мой тебе точно такое же ведро тащил, да только по дороге цади похмельного встретил. Или скорее цади встретил его. Пристроился сзади, высунул из-за угла хобот, и пока братец в лифт входил, почти все ведро в себя и всосал». «Чего еще от клавишника похмельного ждать? Так что скажи спасибо, что у тебя хоть два бокала пива утром оказалось». «Два?» – недоуменно вопросил Косых. «Я вроде только один обнаружил». «Ну, значит, братец остатки сам употребил», – беззаботно ответил Квиз. «В конце концов, ему лучше знать, сколько чего нужно клиенту. Получил ты один бокал, значит, больше и не хотел. А раз не хотел, остаток переходит в разряд чаевых или пивных». «Как хочешь, так и называй». «То есть, мне, оказывается, полагалось ведро», задумчиво произнес Косых. «Интересно, а почему мне этого положенного ведра не хочется? Вроде бы вчера вечером заказывал». «Не хочется, значит, и не нужно», резонно ответил Квиз. «В конце концов, ведро все равно перед тобой, так что думай сам, чего тебе хочется». «Развлекаться», немедленно ответил Косых. «А напиться я всегда успею». Закончил он в очередной раз, отхлебывая из ведра. «Ладно, пошли к Грицу, все равно до обеда делать нечего». «Тогда пошли», — согласился Квиз. Проплутав местными коридорами еще с четверть часа, они, наконец, добрались до конечной точки. Каюта корабельного псионика ничем не отличалась от соседних. Такая же, ничем не примечательная серо-стальная дверь в голубой стене бесшумно растворилась перед Квизом, Дядя Вася следовал за ним по пятам. Внутри каюты оказалось все то же однообразие. Кровать слева, а не справа, как у него. Барная стойка размером поболее, но выбор поменьше. Зато пол толстым слоем устилали разнообразнейшие пустые бутылки и прочие емкости, когда-то содержавшие напитки, освобождающие психику. «Ну, наконец-то!» Раздался откуда-то из глубин номера высокий, исполненный страдания голос. «Развоплотиться пять раз можно, пока вас дождешься». Дядя Вася повернулся налево, откуда раздались эти слова. Из комнаты, напоминающей ванную, выбрался некто в полосатых семейных трусах. Характерный пивной живот, ярко-красная рожа, нос, правда, пока не синий, но в общем и целом очередной облик любителя возлияний в жалком утреннем состоянии. Удивляться было нечему. Все боевые треволнения закончились, и команда вольного корабля начала расслабляться в перспективе получения очередного барыша после успешного рейса. Обитатель каюты не слишком отличался от привычной косых гуманоидной формы. Ну, глаза излишне раскосые, ну, с двумя зрачками каждый, ну, уши остроконечные, короче, можно не удивляться. очередной представитель неизвестной расы. Однако разговаривает на понятном языке, выглядит достаточно прилично, в смысле, что хотя бы по минимуму одет, а то, что похмельный, так в этом никакой беды нет. Скорая помощь прибыла, а значит, вскоре последует и очередной контакт. Дядя Васе, местные похмельные обитатели уже начали надоедать. В конечном итоге, куда он прибыл? В вытрезвитель или на боевой корабль? так ведь можно и веру в непобедимость местного оружия потерять». Так он Гритса и сказал. «Разумеется, после того, как местный обитатель расправился с недопитым ведром пива». Гриц понял его с полуслова или с полумысли, неясно. Но, дохлебав свое пиво, понял. «Так значит, ты, канонир, здесь новенький», произнес он, довольно рыгнув и утершись стыльной тыльной частью ладони. «Скучаешь», «Ничего, это легко поправить. Ты когда-нибудь видел, как умирает енот?» «Нет», – удивленно ответил Косых. Грицесуэль с грохотом опрокинулся на спину и судорожно заколотил по полу всеми конечностями, включая голову. Подергавшись эдак полминуты, он поднялся с пола и поинтересовался. «Ну что, впечатляет?» «Сам придумал, между прочим. Нигде не консультировался». «Я потрясен», – сдержанно ответил дядя Вася. «Но я надеюсь, это не самая выдающаяся ваша задумка». «Мне тут сообщили, что вы маг, так что отсталому землянину хотелось бы поплотнее пообщаться насчет...» «Ой, только не надо на вы», — поморщился Грицецуэль. «Веди себя проще, и к тебе потянутся окружающие. Можешь, кстати, называть меня просто Укпа, полное имя все равно не произнесешь». «А можно Гриц?» — поинтересовался Косых. «Мне так легче». «Да хоть зеленой лошадью называем мне а что?» – беззаботно отмахнулся Грицицуэль. «Лишь бы не истинным именем». «Это каким?» – спросил дядя Вася. «А вот этого я и сам не знаю», – ответил Укпа. «Давным-давно я тут с одним уродом устроил диспут на предмет первичности моего сознания перед его. Закончилось, как обычно, безобразной дракой. Получил палкой по голове, заработал проломленный череп». а в к этому изрядных размеров амнезию. Оппонент, не будь дурак, этим воспользовался и быстро меня из родного болота переместил по плавающим координатам. До сих пор не могу припомнить, откуда я, собственно, родом и как зовут по-настоящему. Вернусь, распылю на Рахмы. «Черт, как же башка болит», — обратился он уже к Виззу. «Что, еще более слабого не нашлось?» Не видишь, что ли, почетный член команды помирает жуткой смертью от иссушения организма, а он еще издевается, приносит легкое пиво, да еще не полное ведро. Бегом, тащи сюда жбана, а то превращу в унитаз. Будешь доказывать потом, что разумный». Квиз, потемнев от обиды, проворно убрался из каюты выполнять приказ. «А из местного бара ничего помочь не способно?» спросил Косых угриться. «О!» радостно воскликнул ук тоном архимеда свалившегося в холодную ванну бар и сделал неуклюжую попытку поцеловать косых тот вежливо уклонился одновременно слегка изменив направление движения грица так чтобы тот сделав пару шагов уперся точно в стойку с напитками что и было исполнено с третьей попытки гриц открыл зеркальную дверцу чуть не оторвав изящную ручку в виде золотистой змейки И не удержав равновесия, рухнул головой прямо внутрь открывшегося изобилия. Раздался жалобный звон посыпавшихся бутылок. На удивление ни одна из них не разбилась. Гриц протянул внутрь длинную узловатую руку, выдернул оттуда первую попавшуюся емкость и откусив пробку, с наслаждением присосался к горлышку. По телу его прокатилась волна, словно внутри Грица разом вскипели все внутренности. Он выпучил глаза, поменял цвет тела на лиловый, потом на бронзовый и, наконец, вернулся к исходному. Отставил бутылку и, удовлетворенно икнув, повернулся к косых. «Средство два в одном навсегда избавит вас от страданий», — доверительно произнес он. «Черт, нахватался тут у вас всякой гадости рекламной. Эдак можно совсем личности лишиться». «Ну, спрашивай, зачем пришел?» «Я так посмотрю, у вас тут, похоже, вся команда пьет без просыпу», — сказал Косых. «Интересное занятие, конечно, только больно однообразное, да и здоровье не улучшает». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Грицацуэль. «Ввести сухой закон и устраивать лекции о вреде алкоголя?» «Нет, ну не в этом смысле», — уточнил Косых. «Я, собственно, с принципами поведения здесь хотел познакомиться». Ответом ему был громкий захлебывающийся хохот Грица. «Ты что, так до сих пор и не понял?» — спросил его отсмеявшийся маг. «Или уже забыл, о чем вы тут с квизом только что беседовали? Принцип тут один. Делай, что хочешь, пока сигнал к бою не прозвучит. Вот тогда резвись вовсю. Сторжевые башни в клочья, драконов-истребителей на корм бродячим киберпсам». Гарнизон в хаос, а завоеванную местность к ногам захватчика, то есть к нашим. А тогда хватай все, что понравилось, и тащи на корабль, вплоть до местного царя со всем семейством и дворцом в придачу, если утащишь. Но это так, красивая обложка на скучной книжке. В смысле, пока найдешь такое местечко, пригодное для грабежа, десять раз со скуки помрешь, сканируя пространство в поисках жирной добычи. Да и невыгодно в последнее время грабить. Все, кто потолще, охрану завели себе не хуже, чем у императора. А бедных грабить и неинтересно, и неэкономично. Можно, конечно, еще по границам обитаемой галактики порыскать. Только там, если что и найдешь, так еще неизвестно, чем это закончится. Может, счетом в банке на 15 жизней вперед. А может, и могилкой неизвестной. И хорошо, если просто могилкой. «Вот барин этот, Букку, как раз где-то на самом краю второго спирального рукава отловил. И что в итоге?» «Лежит где-то в капсуле, без надежды на конечный пункт». «Слушай, мне эти рассказы про Букку уже надоедать начали», – произнес Косых. «Может, хоть кто-то мне его покажет? Интересно все-таки, что за достопримечательность такая?» «А не напугаешься?» – поинтересовался Укпа. «Трофей по высшей категории опасности проходит». «Знаешь, после всего, что я тут у вас насмотрелся, меня уже мало что пугает», — ответил Косых. «Ну, тогда пошли», — произнес Гриц. «Только имея в виду, я предупреждал». Укпа даже не стал утруждать себя поиском штанов и, как был, в трусах направился к выходу. Косых последовал за ним. Преодолев парочку не очень длинных коридоров, они добрались до широкой шахты грузового лифта. В шахте пробыли необычно долго. Такое впечатление, что они спускались к самому килю корабля. Уровень, на котором остановился лифт, сильно отличался от предыдущих. Никаких ковров, цветов и прочего декора. Стены даже не были окрашены, тускло-блестя серо-голубоватым металлом под холодным белым искусственным светом, изливавшимся из угловых стыков пола и потолка. «Ну вот, мы и прибыли», – довольным тоном произнес Укпа. «Еще раз спрашиваю, тебе точно этого хочется?» «Ой, да пошли вы все с вашими опасениями», — оборвал его косых. «Веди, кому сказано». Шахта лифта выходила на торцовую часть не очень длинного, по местным меркам, коридора. Они прошли его до конца и выбрались в кольцевой коридор. По всей его длине выделялись мощные бронированные двери. «Вот, пожалуйста», — Широким жестом Грицацуэль окинул коридор. Нижний круг местного ада – вольеры высшего уровня защиты. Мы сейчас на самом дне корабля. Ниже только броневая обшивка до да силовые поля. Каждый вольер представляет собой громадный пресс с удаляющимся полом. Последняя и крайняя мера защиты. На случай, если какая зверушка разбушуется сверх меры, чтобы ее всегда можно было выпихнуть в пространство. «А если корабль в запределье находится, как сейчас, что тогда?» — спросил Косых. «То же самое», — ответил Лукпа. «С той разницей, что, может быть, проживет подольше. Или наоборот». «Ну что, будешь все экспонаты осматривать или сразу к главному направимся?» «Пошли к Буки, по пути на остальных местных обитателей посмотрим», — ответил Косых. «А много вообще здесь трофеев?» «В данный момент процентов семьдесят вольер свободно». ответил Грицицуэль. «Распихивали их в порядке поступления с первой камеры, перед которой мы сейчас и находимся. Если пойти налево, то Букка сидит в четырнадцатой». «А если направо?» – спросил Косых. «Тогда будем долго и печально тащиться по тому же коридору, и в этом случае Букка у нас будет первым. Только ты навряд ли этого хочешь. Что делать в пустом коридоре?» «И то верно», – согласился Косых. Но кто там у нас первым будет кармоет щити на зубы, прочитал Гриц, расположенную рядом с бронедверью табличку. Пойман в планетарной эмуляции запределье, опасен условно, может использоваться как средство личной наживы на отсталых мирах, очистка душ от вредных наслоений, кроме духовной пищи, не брезгует и обычной растительной. Нападает исключительно спереди. Редкий «Можешь посмотреть, если хочешь», — предложил Укпа, нажимая на кнопку под табличкой. Дверь мигнула, покрылась разноцветными полосами и растаяла. Косых осторожно протянул руку, желая убедиться, что дверь не исчезла, а только сменила прозрачность. Убедился и успокоился. За дверью находилось довольно милое создание, похожее не то на гигантскую грушу, не то на клизму, Круглое тело с маленькими крылышками, длинная шея, заканчивающаяся зубастой пастью, без всяких признаков головы. Создание висело между полом и потолком, совершенно не обращая внимания на посетителей. «Дверь с односторонней прозрачностью», — пояснил Гриц. «Мы его видим, он нас нет. Хочешь позволить ему на себя полюбоваться?» «Давай», — не раздумывая, согласился Косых. Гриц еще раз нажал всю ту же кнопку. Ответная реакция последовала незамедлительно. Кормоед сорвался с места и распластал по всей поверхности двери свою пасть, словно собирался проглотить сразу и косых, и его гида. Однако дверь была сделана на совесть, и щитино-зубому созданию оставалось только бессильно пускать розовые слюни. «Кормоед, говоришь?» – задумчиво произнес косых. «А если его на меня натравить, что будет, а? У меня лишней кармы более чем накопилось, не мешало бы почиститься». «Желание клиента – закон», – усмехнулся Грица Цуэль. «Только тут есть две сложности. Во-первых, зверей из вольеров выпускать строжайше запрещено. А во-вторых, если ты каким-то чудом до него доберешься, то...» Гриц умиленно скрестил пальцы и воздел очи горе. В общем, святым станешь, а это так скучно. Уж поверь мне, я-то знаю. Да и еще одно. Когда придет твой час, шакал взвесит твое сердце на весах. Или еще кто прочитает книгу твоей жизни. Они же наверняка обнаружат и данное очищение. А это не по правилам. А уж падать в ад, будучи изгнанным с должности святого, весьма болезненно. Говорят, правда, черти к таким относятся сочувственно. И даже расценивают сеанс кормоедства как колебание небесных основ. Но это всего лишь слухи. В аду не был, подтвердить не могу. Так что лучше смотри на него снаружи и не испытывай лишних желаний. «Ну что, насмотрелся?» «Наверное, да», — пожал плечами косых. «Можешь выключать. Кто там у нас следующий?» Гриц дважды ткнул в кнопку, заставив дверь вернуться к односторонней прозрачности, и перешел к следующему вольеру, у которого уже стоял дядя Вася. "Ну, читай. Ты же единственный из нас, кто может разобрать эти иероглифы", проговорил Косых. "Кстати, что за язык?" поинтересовался он. "Имперский метаязык", ответил Гриц. "Половина обитаемой вселенной его использует". но за исключением разве что особо консервативных или слишком отсталых, типа вас. «Вот насчет отсталых я бы попросил», — со сдержанным возмущением произнес косых. «Я же не распространяюсь про то, что вся команда на утро в глубоком похмелье, а я, как единственный отсталый, самый живой из всех. Да, кстати, о языке вашем. Скажи, как так получилось, что я вас всех понимаю». хотя вряд ли вы там у себя в вашей империи поголовно на русском, изъясняйтесь. «Генератор пси устанавливается на всех кораблях как стандартное оборудование», ответил Гриц. «Для облегчения и упрощения контактов. Ты говоришь и мыслишь на своем родном, мы на своем. Генератор же преобразует твои мысленные процессы восприятия чужой речи в соответствии с такими же процессами собеседника». «Так что слышишь ты слова своего родного языка, хотя говорю я сейчас на нашем общеимперском. Удобно, правда?» «Удобно», — согласился дядя Вася. «А почему тогда я часть текстовых надписей воспринимаю вполне нормально, а часть совершенно нечитабельна, как вот, например, таблички на этих клетках?» «А, ты про боевое кресло», — понимающий кивнул Гриц. «Так оно тоже практически живое». Отчего генератор считает его равным тебе собеседником. Потому и понятный текст видишь. А вот таблички, упомянутые тобой, и прочие тексты, напечатанные обычным способом, генератор не замечает. Потому они тебе и непонятны. Да, язык ваш надо бы выучить поскорее. Ты не подскажешь, как это делается? А то прилетим на вашу черепаху, буду потом тыкаться, как котенок слепой во все дыры. Вряд ли этот ваш корабельный генератор за мной ходить там будет». «Это Кшарни, пожалуйста», — ответил Укпа. «Он у нас работает с чужими мозгами. Странно, что до сих пор еще знания языка тебе не устроил». «Времени не было», — буркнул Косых. «Сам знаешь, похищение нас с Ольгой, потом атака, зачисление в экипаж. Где уж там до церемоний всяких. Вот закончим экскурсию. Тут же к нему и направлюсь». Ладно, кто там у нас следующий? Похмелятор, одичавший, выродившийся, перевел Гриц следующую надпись. Продукт, вымерший ныне расы очистителей. Искусственно созданный организм для очистки разумных от излишних доз продуктов, освобождающих сознание. Опасен, безусловно. После длительного бездеятельного существования функции скачкообразно изменились с переменой знака. Нападает исключительно на трезвых, долго выслеживает, атакует незаметно и на расстоянии. Следствием атаки является непрекращающийся похмельный синдром, каковой невозможно одолеть любым количеством химических средств, поскольку происходят необратимые изменения центральной и периферических нервных систем. Распространён в центральной части южного рукава галактики на покинутых мирах очистителей – «Можно использовать как орудие мести». «Интересуешься?» – спросил Гриц, видя, как Косых потянулся к кнопке под табличкой. «Ну, должен же я знать, как выглядит демон похмелья», – резонно ответил дядя Вася. «Тем более, если его поймали». И нажал кнопку.